отозвался лорд Марч. Его сиятельство жить не может без карты костей. И лорда Марча одолевает не один бес, а несколько. Он любит карты, он любит скачки, он любит пари, он любит пить, он любит есть, он любит деньги, он любит женщин. Познакомившись с его сиятельством, вы попали в дурное общество, мистер Уоррингтон. Он сыграет с вами на каждый акр,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 «Мой друг, мистер Моррис, так на коротке со мной, что после обеда мы делаемся точно братья». «Почему этого не слышит весь Танбридж подумал Моррис и пришел в такое восхищение, что воскликнул. «Держу два против одного за милорда». «Идет», — отозвался мистер Орингтон, и восторженному Джеку пришлось повторить «идет».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 по другую сторону лужайки, чтобы отмечать длину их прыжков. Милорд прыгал первым, сообщил мистер Уоррингтон в письме, адресованном миссис Маунтин Каслвуд, Виргиния, которая сохранилась до наших дней. Он хотел, чтобы начал я, но я вспомнил историю про сражение при Фонтенуа, которую часто рассказывал мой любимый Джордж, и сказал: Господин граф, стреляйте первым!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 тут в большой моде, и все молодые аристократы и светские люди держат пари с утра до вечера. Я сказал им, может быть, напрасно, что у нас в Виргении есть джентльмен, который прыгает дальше меня на добрый фут. Когда они спросили, кто это, я ответил, что полковник Вашингтон, это же правда, ты знаешь, и побить меня может он один, и в своем графстве, и в моем, то мистер Вулф «Стал меня без конца расспрашивать про полковника Вашингтона и сказал, что слышал о нем, и говорил про неудачную прошлогоднюю экспедицию, так, словно знал там каждый дюйм земли. И еще он знал название всех наших рек, только Потомак назвал Потамаком. И мы все очень смеялись. Лорд Марч, другой его титул «Лорд Раглин», совсем не огорчился из-за проигрыша, и он с его приятелем отдали мне деньги из своих кошельков, что пришлось очень кстати, потому что мой совсем опустел после того, как я одарил слуг кузена Каслвуда и купил лошадь в Окхерсте, и мне, иначе пришлось бы снова обратиться за деньгами к лондонскому или брестольскому агенту моей достопочтимой матушке». Когда состязание окончилось, четверо джентльменов вышли из сада Белого коня на променад, где к этому времени собралось немало гуляющих, Почему адресу мистер Джек человек непосредственный и откровенный, и к тому же, наделенный весьма громким голосом, принялся отпускать замечания, далеко не всегда лесные. Когда же шутил лорд Марч, а его сиятельство на шутки не скупился, мистер Джек гомерически хохотал. «О, Господи! Милейший граф! Ваше сиятельство, дорогой мой! Вы меня убьете!» Прямо казалось, будто он хочет, писал проницательный Гарри миссис Маунтин, чтобы все знали, что его друг и собеседник — граф. Мимо них, надо сказать, дефилировало самое разнообразное общество. Мсье Польниц, одетый не более пышно, чем за обедом, улыбнулся им, и взмахнул огромной шляпой, отделанной пазументом и грязноватыми перьями. Затем молодым людям поклонился лорд Честерфильд в кафтане жемчужного цвета при синей ленте и звезде. «Готов поставить на старика напротив всего королевства, да и Франции тоже, что в умении снимать шляпу с ним не сравнится никто», заметил лорд Марч. «Он не менял ее фасона уже лет двадцать. Вон, поглядите!» Опять не та. А видите этого неуклюжего рябого мужлана с табачной физиономией, который в ответ только прикоснулся к своей касторовой шляпе? Черт бы побрал его наглость! Вы знаете, кто он? Нет, чтобы он провалился ко всем чертям. А кто это Марч? С проклятием осведомился Джек. Некий Джонсон, составитель словаря, о котором лорд Честерфилд когда этот лексикон должен был выйти, написал несколько превосходных заметок. Он покровительствовал этому невеже. Я знаю, что заметки были превосходные. Так говорит Хори Уолпл. А он в таких вещах разбирается. Черт бы побрал этого наглого учителяшку. Таких надо сажать в колодки и выставлять у позорного столба, загремел Джек. А толстяк, с которым он прогуливается, тоже один из этих писак. Печатник по фамилии Ричардсон. Он написал «Клариссу». «Боже великий! Неужели милорд? Это великий Ричардсон. Автор Клариссы!» В один голос воскликнули полковник Вулф и мистер Уоррингтон. Гарри бросился вперед, чтобы получше рассмотреть старика, который, переваливаясь, шел по аллее в сопровождении роя восхищенных дам. «Ах, любезный сэр!» — говорила одна из них — Вы слишком велики и хороши для этого мира. Но, конечно, вы были посланы наставить его в добродетели. — О, дрожайшая мисс Молса! — Но кто наставит наставника? — спросил добросердечный старый толстячок, поднимая к небу ласковое круглое лицо. — И у него есть свои недостатки и заблуждения, даже возраст и опытность. Не мешает ему споты... Боже мой, мистер Джонсон, прошу прощения, я, кажется, наступил вам на мозоль. Совершенно верно, сударь. Вы наступили мне на мозоль и получили прощение, — ответил мистер Джонсон и продолжал бормотать какие-то стихи, уставясь в землю, заложив руки за спину и раскачиваясь так, что по временам его внушительная трость оказывалась в опасной близости от честных кротких глаз его собрата по перу. «Они видят не слишком хорошо, милейшая миссис мулсо сказал тот, вновь обращаясь к молодой девице. «Но все же я предпочту держать плеть моих ресниц подальше от обуха мистера Джонсона, ваш слуга-судач». Тут он снял шляпу и отвесил низкий поклон мистеру Уоррингтону, который, залившись румянцем, приветствовал прославленного писателя и поспешил скрыться в толпе. Прославленный писатель привык к поклонению. Еще никогда человеческое тщеславие не раздувалось столь нежным ветерком. Восхищенные старые девы осыпали его чаинками и кодили ему кофейниками. Матроны лобызали туфли, которые вышивали для него, Вокруг его ночного колпака сиял орел добродетели. Было время, когда вся Европа волновалась, вздыхала, восторгалась, трепетала и лила слезы над страницами этого бессмертного, низенького, доброго человека с круглым животиком. Гарри вернулся к своим спутникам, весь сияя и полный гордости, потому что великий человек ответил на его приветствие. — Ах, — сказал он, — я очень рад, милорд, что увидел его. — Увидели его? Да черт побери, вы, наверное, можете его видеть хоть каждый день у него напечатнее, — отметил Джек со смехом. Мой брат говорил, что он и мистер Фильдинг, если я не перепутал фамилию, — самые великие гении Англии, и часто повторял что первое свое паломничество, когда мы приедем в Европу, он совершит к мистеру Ричардсону, — воскликнул Гарри, всегда готовый горячо встать на защиту мнения своего любимого друга. «Ваш брат говорил, как подобает мужчине, — воскликнул и полковник Вулф, чье бледное лицо также вспыхнуло. Я скорее предпочел бы стать гением, чем пэром королевства». «У всякого свой вкус, полковник», — ответил милорд, которого все это чрезвычайно позабавило. «Ваша пылкость...» — «Я не хочу сказать ничего обидного, так освежающе. Даю вам слово чести». «Она освежила и меня, черт побери!» «Удивительно освежила!» — подхватил Джек. «Ну вот видите, и Джека тоже. Она освежила и Джека. Послушай, Джек, кем ты предпочел бы стать?» стариком-печатником, который написал историю про какую-то дуру и ее соблазнителя, или пэром с десятью тысячами дохода. «Марч, милорд Марч, вы считаете меня болваном?» — осведомился Джек плаксивым голосом. «Чем я заслужил от вас такое поношение?» «Я же предпочту честь почестям» и талант богатству. Я предпочту сам заслужить громкое имя, а не унаследовать его от отца, хотя благодарение Богу мой отец носит честное, ничем не запятнанное имя, ответил молодой полковник. Но прошу извинить меня, господа. И, поспешно им поклонившись, он бросился навстречу двум дамам, старой и молодой, которых сопровождал пожилой джентльмен. Это красавица мисс Лоутерш, Теперь я вспомнил, — сказал милорд. Глядите, он взял ее под руку. По слухам, они помолвлены. Неужто этот мужлан помолвлен с девицей из рода Лоутеров, — вскричал Джек. — Черт побери, к чему мы идем со всеми этими печатниками, отставными прапорщиками, учителишками и прочим сбродом? В эту минуту автор лексикона — не выказавший никакого желания поклониться лорду Честерфилду, когда этот знаменитый вельможа учтиво его приветствовал, почтительно склонился почти до земли перед краснолицем толстяком в большой круглой шляпе и в мантии, который теперь появился на променаде. Это был милорд-епископ Солсберейский, не без самодовольства выставлявший на показ синюю ленту и звезду подвязки — какового благородного ордена, он был прилатом. Доктор Джонсон держал шляпу в руках все время, пока беседовал с доктором Гилбертом, а тот наговорил много весьма лестных и похвальных слов мистеру Ричардсону, утверждая, что он — столб добродетели, проповедник истинной нравственности и оплот религии, в чем честный печатник и сам немало не сомневался. «Пусть...» Ни одна юная барышня, наслушавшись этих похвал, не торопится к книжному шкафу дедушки и опрометчиво не снимает с полки Клариссу. Ей не доставят удовольствия эти тома, хотя сто лет назад над ними трепетали и плакали ее прелестные прабабушки. Священники рекомендовали их с кафедр своим прихожанам, и они вызывали восторг всей Европы. Хотел бы я знать, добродетельнее ли наши женщины своих бабушек или просто чопорнее их. Если верно первое, то в этом случае мисс Смит из Нью-Йорка несомненно более скромна и благовоспитана, чем мисс Смит из Лондона, ибо последнее еще не смущается, говоря, что у столов, роялей и жареной птицы есть ножки. О, мой верный, добрый, старый... Сэмюэл Ричардсон, ведом ли тебе, Ваиде, что твои превосходные романы пылятся в дальних углах, и нашим дочерям также не дозволяется читать Клариссу, как и Тома Джонса? Восстань, Сэмюэл, и примирись со своим собратом, которого при жизни ты так горячо ненавидел. Кто знает, через сто лет, возможно, нынешние романы будут храниться под замком и вызывать краску на хорошеньких щечках юных девиц. «А что это за странная особа в высоком головном уборе времен моей бабушки?» — разговаривает сейчас с мистером Ричардсоном. Осведомился Гарри, когда вычурно одетая дама подошла к склонившемуся в поклоне печатнику и, сделав реверанс, сказала ему какой-то комплимент. Джек Моррис тревожно ткнул Гарри в бок рукояткой своего хлыста. Лорд Марч засмеялся. «Это странная особа, моя досточтимая родственница Катарина, герцогиня довская герцогиня Куинсбери. К вашим услугам, мистер Орингтон. Когда-то она была знаменитой красавицей. С тех пор она сильно изменилась, не правда ли? Настоящая дряхлая горгона. Она большая покровительница всяких писак. И когда эта корга была молода, Они даже воспевали ее в стихах. Граф оставил своих друзей и направился к старой герцогине, а Джек Моррис объяснил мистеру Орингтону, что после смерти герцога лорд Марч и Раглин унаследуют титулы своего родственника. «Наверное, — сказал Гарри, — простодушно его сиятельство приехал сюда, сопровождая свою родственницу». Джек громко расхохотался. «А, да, вот именно, без всяких сомнений», — сказал он. «Неужели, мой милый, вы ничего не слышали про малютку-танцовщицу из оперы?» «Я совсем недавно приехал в Англию, мистер Моррис», — с улыбкой ответил Гарри. «А в Виргинии, признаюсь, мы редко получаем новости о малютках-танцовщицах из оперы». «К счастью для нас, тайна малютки-танцовщицы так и не была раскрыта» ибо разговор молодых людей прервало появление дамы валом в плаще с капюшоном и в шляпе, весьма похожей на те очаровательные головные уборы, которые вновь вошли в моду сто лет спустя после описываемых нами событий. Дама это сделала реверанс обоим джентльменам, и они поклонились в ответ. Подойдя к Гарри, она к его удивлению протянула ему руку. «Неужели вы уже успели забыть меня, мистер Орингтон?» — спросила она и шляпа Гарри тотчас слетела с его головы. Он вздрогнул, покраснел и воскликнул «Боже великий!» Так, словно силы небесные сотворили какое-то чудо. Это была леди Мария, которая вышла прогуляться, а он совсем забыл про нее. Она, сказать по правде, настолько полно изгладилась из памяти молодого джентльмена, что ее внезапное возвращение туда и появление перед ним воплоти совсем ошеломило мистера Орингтона и вызвало на его щеках виноватую краску. Да, он совсем про нее не вспоминал. Неделю назад, год, сто лет назад, как казалось ему теперь, он не удивлялся, где бы ее не встречал. Тогда она возникала из-за темной купы кустов, проходила по зеленым лужайкам медлила на лестницах и в коридорах, реяла в его снах и днем, и ночью, и на его и в грезах. Он привык постоянно видеть ее. Неделю назад сердце билось при мысли о ней. Неделю назад он не успевал проснуться, как ему уже улыбался ее образ. Его любовь была безжалостно убита всего лишь в прошлый вторник. А он не только перестал ее оплакивать, но и совсем о ней забыл. «Может быть, вы немного пройдетесь со мной?» спросила леди Мария. «Или вы предпочитаете слушать музыку? Наверное, музыка вам будет приятнее». «Вы знаете, — сказал Гарри, — что я не очень люблю музыку, и она мне нравится только когда...» он вспомнил вечерний псалом, «когда играете вы». При этих словах он опять багрово покраснел, чувствуя, что гнуснул лжет. Бедная леди Мария сама взволновалась, заметив трепет и волнение своего юного собеседника. «Боже милостивый! Неужели это робость, это смущение, означает, что она ошиблась, и юноша по-прежнему ей верен?» «Дайте я обопрусь о вашу руку и погуляем», — сказала она, делая реверанс его спутником. Тетушка после обеда уснула. «Гарри!» Оставалось только предложить ей руку и прижать к сердцу ручку, легко коснувшуюся его локтя. Мария сделала еще один реверанс спутникам Гарри, склонившимся в поклоне, и удалилась со своим призом. И в горе, и в бешенстве, и в страдании, и в ревнивых муках женщина, даже безжалостно покинутая, не забывает улыбаться, делать реверансы, любезничать, притворяться». С какой решимостью соблюдают они правила хорошего тона? У них всегда найдется приветливое слово, кивок, ласковый вопрос или ответ для случайного знакомого, который, ни о чем не подозревая, врывается в самый разгар трагедии, роняет одно-два тонких замечания, счастливый и самодовольный бездельник и идет дальше своей дорогой. Он идет своей дорогой и думает, что его слова доставили ей большое удовольствие, А моя шутка была на редкость удачна. Правда же, леди Мария посматривает на меня очень благосклонно, а она чертовски не дурна, чертовски. О, воплощенное самодовольство! Именно так обстояло дело с Джеком Моррисом, и именно это думал он, пока шел под руку со своим благородным другом, воображая, будто все светское общество Тандриджа не сводит с него глаз». Он отпустил несколько блистательных замечаний о том, какой редчайшей сдачей был отмечен карточный вечер леди Тузингтон накануне. А леди Мария ответила очень любезно и в попад, и посему Джик удалился чрезвычайно довольный. — Глупец! Я утверждаю, что мы ничего ни о ком не знаем. Впрочем, вот это я знаю, и с каждым днем все тверже. Вы с улыбкой являетесь навестить вашу новую знакомую миссис А в ее очаровательное семейство. Вы расшаркиваетесь в изящной гостиной мистера и миссис Б. Знаете же, что, бредя по пути жизни, вы то и дело попираете грубой, неуклюжей ногой безмолвные, невидимые раны кровоточащих трагедий. Быть может... Все чуланы в доме с Б набиты скелетами. Загляните-ка под подушку Софы. Точно ли это куколка младшей дочки или рука задушенного Амура? Как по-вашему, что за пепел остывает в камине? Весьма возможно, что перед вашим приходом тут свершился обряд Сати. Верное сердце было предано огню на бесчувственном трупе. И вы смотрите сейчас на пепел, скрывающий в себе огонь. Вы видите, как Б. и его супруга встречают гостей, приглашенных к обеду. Все благие силы. И вы знаете, что букетик, приколотый к ее платью, — это знак капитану В. И что его ждет записка под бронзовым Шекспиром на каменной полке в кабинете. И вот тут вы подходите и говорите вместе с Б необыкновенно удачную фразу, как кажется вам, о нынешней погоде, ах, умница, или о последнем званом вечере леди Д, ах, светский лев, или о милых детках в их спаленке, ах, вкрадчивый плут. Во имя неба и земли, дорогой сэр, откуда вы знаете, что Б не собирается в этот же вечер вернуть всех деток в окно их спаленки, или что его супруга не решила навсегда покинуть их и бежать с капитаном. Откуда вы знаете, что эти лакеи — не переодетые судебные приставы, что тот внушительный дворецкий подлинный скелет, не служащий закладчика, и что на блюдах под крышками не покоятся вареные и жареные скелеты? Посмотрите-ка! Из-под скатерти торчат их ноги. «Осторожней ставьте ваши прелестные туфельки, сударыня, не то вы сломаете ребро другое. Обратите внимание на бабочку-мертвая голова, которая порхает над цветами. Взгляните на белесые саваны в мерцании восковых свечей. Я знаю, это древняя история, а нынешний проповедник уже пятьсот раз до этого кричал о суете-сует. Но я не могу... Не возвращаться к этой теме и не вопиять в тоске, и особенно удрученно, когда я вижу мертвую любовь, прикованную к любви живой. Ха, я поднимаю голову от письменного стола и гляжу на улицу. Вон мистер и миссис Г возвращаются с прогулки по Кенсингтонскому саду. Как нежно она опирается на его руку, какой веселый и счастливый у него вид. Как радостно резвятся вокруг них дети, мой бедный, милый, одураченный мистер Г. В мире есть не только Кенсингтонский сад, но и Риджинг-парк. Входи же, ласковая обманщица, с улыбкой ставь перед ним за обедом его любимое кушанье, показывая ему прописи детей и отзывы их наставников, — Иди со старшей дочкой к роялю, разыгрывайте в четыре руки свои бесхитростные пьесы и воображайте себя счастливыми. Вон Гарри и Мария совершают вечернюю прогулку по лугу за пределами городка, который теперь очнулся от послеобеденного сна. Улица наполняется людьми, играет музыка. Мария знает, что госпожа Бернштейн пробуждается, когда... Раздается музыка, и прежде чем зажгутся свечи, она должна поспешить к чайному столику и картам. Но пусть эта минута, ее минута, быть может, моя любовь умерла, но настал миг склонить колени на ее могиле и помолиться. Он, несомненно, совсем забыл про нее, он вздрогнул и даже не узнал ее. Он смеялся и болтал с Джеком Моррисом и лордом Марчем. Он на двадцать лет моложе ее. Но пусть. Сегодня, это сегодня, и в нем мы все равны. Этот миг принадлежит нам. Так погуляем же по логу, Гарри. Она идет, хотя и полна мертвящей уверенности. Сейчас он скажет ей, что между ними все кончено и что он любит темноволосую девушку, которую она видела в Окхерсте».